Страница 394. Параграф 5. Естественно-научные знания. Показателем общего подъема культуры древнего Китая эпохи Джаньго было также развитие научных знаний, прежде всего математики. Прогресс в этой области науки определяется ее прикладным характером. Составленный во втором веке до нашей эры трактат ⁇ Математика в девяти книгах ⁇ подобно началам Евклида, содержит компендиум математических знаний, накопленных предшествующими поколениями ученых. В этом трактате зафиксированы правила действий с дробями, пропорции и прогрессии, теорема Пифагора, применение подобия прямоугольных треугольников, решение системы линейных уравнений и многое другое. Математика в девяти книгах была своего рода руководством для землемеров, астрономов, чиновников и так далее. Для исследователя истории древнего Китая эта книга помимо своего чисто научного значения ценна тем, что в ней нашли отражение реалии ханьской эпохи, цены на различные товары, показатели урожайности земледельческих культур и так далее. С развитием математики были тесным образом связаны значительные достижения древних китайцев в области астрономии и календаря. В исторических записках Сыма Циня, одна из глав раздела трактаты, специально посвящена проблемам небесных светил. Аналогичная глава содержится и в ханьской истории Баньгу, где приводится название «118 созвездий, 783 звезды». Большое внимание уделялось в это время наблюдениям за планетами. В первом веке до нашей эры древним китайцам было известно, что период обращения древесной звезды Юпитера составляет 11,92 года. Это почти совпадает с результатами современных наблюдений. В 104 году до нашей эры было вычислено, что продолжительность года составляет 365,25 дня. Принятый в этом году календарь использовался вплоть, до 85 -го года нашей эры. По этому календарю год состоял из 12 месяцев. Дополнительный месяц добавлялся в високосном году, который устанавливался один раз в три года. Солнечно-лунный календарь древних китайцев был приспособлен к нуждам сельскохозяйственного производства. Календарю уделялось значительное внимание в тех научных трактатах, которые обобщали важнейшие достижения земледельческой техники. Весьма значительное развитие получила в древнем Китае медицина. Древнекитайские врачи еще в IV-III веках до нашей эры, стали применять метод лечения, получивший впоследствии широкое применение в традиционной китайской медицине иглоукалывания. Чрезвычайно интересные рукописи медицинских сочинений, найденные недавно в одном из ханьских погребений, начало второго века до нашей эры. Они включают трактат по диетологии, руководство по лечебной гимнастике, пособие по лечению методом прижиганий и, наконец, сборник различных рецептов. Последний содержит 280 предписаний, предназначенных для лечения 52 болезней, в том числе судорог, нервных расстройств, лихорадки, грыжи, глистных заболеваний, женских и детских болезней и так далее. Среди рекомендуемых средств, наряду с лекарствами, содержащими в общей сложности более 200 ингредиентов, прижиганиями и иглоукалываниями, упоминаются и некоторые магические приемы. Например, для исцеления от опухолей предлагалось в один из дней в конце месяца провести по опухоли семь раз старым веником, а затем бросить веник в колодец. Обращает на себя внимание тот факт, что в более поздних медицинских сочинениях ханьского времени магические приемы лечения практически уже не упоминаются. К третьему веку относится применение знаменитым врачом Хуа То местной анестезии при полостных операциях.